Одна, то есть царь-рыба, начиналась неорганизованно, в разброд с путевых очерков, которые я потом выбросил в корзину. И чего только со мной и с повестью не было в процессе ее создания. Болел я, болела и запутывала свою жизнь ныне покойная дочь. Сын, призванный в армию, на двадцатые сутки попал в чехословацкие события. Не было у огромной хвастливой армии, кого послать на позорную, бесславную и опасную операцию. У жены, моей главной помощницы, один за другим умирали родственники. Она, больная сердцем, едва уж ходила, но ездила на Урал их хоронить. В довершение ко всему ошпарился – когда работал над последней, самой большой главой повести, по существу отдельной повестью «Сон о Белых горах», которую я все начинал, начинал и никак не мог войти в нее, выбрасывая десятки исписанных страниц. Будучи приглашенным на базу строителей, где говорили мне тихо и удобно, но где, однако, шла беспробудная пьянка, по случаю открытия сауны. Я все перетерпев, переждав, когда уедет строительное начальство, решил, как обычно, наварить суп у суток на трое и, не отвлекаясь на пустяки, в том числе и на еду, засесть, работать. И тут обварил ногу. Таежник, одинокий скиталец, лесной бродяга с детства, всегда был я к себе строг и аккуратен в лесу не допускал ошибок, и потому со мной ничего в тайге не случалось. А тут не досмотрел. Веселыми гостями был оставлен котел с кое-как привязанной проволочной душкой. И вот результат. Правда, чтобы не терять формы и не выбиться из рабочего ритма, как бы Балуис, написал я три рассказа о медведях осенью на вырубке, «Медведи идут следом» и «Бедный зверь». И Азаруя послал их в самый ортодоксальный журнал того времени – «Знамя», одышливо уже везущий его с романами своего редактора Кожевникова, корифея литературы Чаковского и им подобных. В «Знамени» поставили мои рассказы в следующий номер. Видать, и они, знаменосцы – тоже устали от одышливой литературы, им тоже хотелось позоровать. Другое дело последний поклон. Легко, весело писалась первая книга. Потруднее, без молодечества, писались вторая и третья. Так они и в печать проходили. Если первая сходу, то вторая и особенно третья уж напряженной редактурой и тем, что в журналах называется туманно, работой с автором. Однако я уже был устойчив, не очень уговорчив, не дал портить вторую половину книги, хотя в нашем «Современнике», хитря и обманывая автора, похозяйничали редакторы, поснимали кое-что, но все это я восстановил в отдельном издании». А поскольку книга писалась много лет, то последние, самые крамольные главы печатались уже в бесцензурное время. Потому и отношение у меня к этим двум книгам разное. «Царь-рыбу» я не переношу до сих пор, раздражаюсь ею, а «Поклон» — книга мне родная, отношение к ней светлое, легкое, будто к дитю родному». С романом происходили просто чудеса. Я не люблю и не умею работать с так называемой вспомогательной литературой и ворохом документов. Мне нужны не только словари, краткие и толковые, но и всякого рода справочники, выписки из документов. Все, что было сжато, понятно. И вот в самом начале работы, без письма, без каких-либо объяснений, Приходит из издательства «Русская книга» самая для меня нужная книга «Скрытая правда войны» 1941 года.